Глава двадцать восьмая. «Ну что, пришло время поговорить по душам? Кто ты такой, Верн, и откуда взялся?» Перед Вивьен стоял Захан. «Что, не отпустил тебя твой любовничек?» Он презрительно смотрел на нее. «Какой еще любовничек? Ты... ты о чем?» От неожиданности она начала заикаться. «Ты только невинности из себя не строй?» Зох не сходил с места и продолжал смотреть с презрением. «Спишь с ним в одном шатре, кормит тебя вкусно, таскает за собой везде, глаз не сводит, пылинки сдувает». «Я ничего не забыл?» «Ты вообще о ком?» «О его светлости, милорде Сандере Маро, отрезал маг. «А при чем тут Сандер?» — опешила Вивьен. Зох внимательно посмотрел на Вив. «Ты в самом деле дурачок или так ловко прикидываешься? Еще ничего не понял?» «Просто не заметил, не обратил внимания?» Зло рассмеялся маг. «А ты вообще, кроме собственной персоны, хоть что-то видишь вокруг, замечаешь? Может, ты еще и безнадежно глуп? Смазливая мордашка, изящный и грациозный, как девчонка!» Он с презрением сплюнул на землю. Его светлость потянула на свеженькое, вернее, на новенького. Вивьен с ужасом слушала Зоха и понимала, что ее щеки начинают пылать огнем. Значит, Зох сбежал до того, как в отряде стало известно, кто она. И сейчас он думал, что Сандер, что они с ним... «Ох ты ж...» «Вот даже не знаю, сразу тебя убить и бросить здесь, не дожидаясь его возвращения, или сначала попробовать тебя на вкус, а потом убить. А может, мне тоже понравится иметь тебя, и я захочу оставить тебя себе?» «Мерзко, отвратительно до тошноты». Никто и никогда не смел ей говорить такие гадости и разговаривать в таком тоне. «Ты жалок, Зох!» — брезгливо морщись не выдержала Вивьен. Связался с черным магом, добровольно принял подчинение. Маг резко вскинулся при этих словах. Но «Ну вот мы и подошли к самому главному», — прошипел он, сужая глаза. «Как ты узнал?» Вивьен молчала. Она отступила на шаг назад, чтобы увеличить расстояние между ними, но споткнулась о выступающей из земли небольшой пенек и упала на спину, успев выставить локти назад. От неожиданного падения она по девчоночьи взвизгнула, и Зох удивленно поднял брови. «Да ты и визжишь, как девчонка!» Подходя ближе и меряя ее презрительным взглядом, произнес он. «Да ты...» Мак запнулся, разглядывая Вивьен плотоядно скользя взглядом по натянувшейся ткани камзола на ее груди. Девичьи округлости, которые до этого были незаметны, сейчас выдали себя соблазнительным контуром под одеждой, не оставляя ни малейших сомнений у Зоха, кто перед ним находится. «Ты и есть девчонка?» — удивленно выдохнул Зох и расхохотался. «Вот это да! А что же вы с ним вместе это придумали, чтобы он тебя с собой таскал?» «Или... погоди, погоди. Сандер не знает, кто ты на самом деле? Ты все это время всех за нас водила?» Вивьен молча поднялась, не глядя на Зоха, и отряхнула руки, одернула камзол. «Это не твое дело», — буркнула девушка. «Значит, знает. А это даже еще лучше. Устроим ему сюрприз. Детка, как насчет развлечься как следует? Напоследок». Я тоже умею быть нежным и ласковым, не хуже Сандера». Голос Зоха стал вкрадчивым. Он шагнул в сторону Вивьен, демонстративно, медленно, расстегивая камзол и не сводя с нее тяжелого взгляда. «Ты не в моем вкусе, Зох. И у меня непереносимость на черную магию», — фыркнула она в ответ. «Если он призовет силу своего черного мага-покровителя, будет тяжко. Очень». «С этим одним я еще справлюсь, а вот с двумя магами... нет». Только Вивьен успела об этом подумать, как Зох атаковал ее несложным заклинанием, рассчитанным на то, чтобы обездвижить ее. Оно было отбито, и следом сразу полетело второе, более сильное. Вив развеяло и его. «Вот как!» — удивленно протянул Зох, обходя Вив по кругу и заставляя тем самым ее поворачиваться за ним по ходу его движения — чтобы не упускать из виду и не подставлять спину. А малышка не так проста, как казалось. Хотя чему я удивляюсь? Сандер вряд ли бы повелся на бездарность или пустышку. Значит, разглядел в тебе что-то. Он умеет выбирать женщин. Тут в чутье ему не откажешь. И тут он ударил со всей силы. Вивьен отбила удар, пока предпочитая не нападать самой. Зох начал злиться, нанося удар за ударом без остановки, повышая от удара к удару силу магического заклинания. Виф отбила каждый. Зох начал терять контроль над собой. «Ты удивляешь меня все больше и больше. Мне придется повторить свой вопрос. Кто ты такая и откуда взялась?» Даже не поняв, а просто почуяв неладное, Зох решил больше не рисковать. «Смести ее одним ударом», уничтожить, раздавить, призвать силу черного мага и расправиться с девчонкой навсегда, чтобы больше не мешалась под ногами, не нарушала его планы, не лезла ни в свое дело. Вив почувствовала, как Зох призвал силу черного мага и самого мага. От этого призыва в воздухе повис липкий ужас и дышать стало тяжелее. Странное ощущение, давно забытое, когда в груди расцветает пустота и от кончиков пальцев по телу расползается острая, ноющая боль. Вивьен стиснула зубы, пытаясь скинуть с себя накатившее наваждение, понимая, что времени у нее очень мало и что следующий удар будет очень мощным. Она начала разворачивать зеркальную защиту, сильное отражающее заклинание, которому научил ее отец. Девушка успела завершить установку зеркала, когда Зох, получив поддержку своего покровителя, Сотворил проклятие, затягивающей тьмы, и готовилась отразить удар и перенаправить его обратно в Зоха, как в этот самый момент открылся портал и из него вышел Сандер. Он увидел стоявших друг напротив друга Зоха и Вивьен, увидел летящее в нее проклятие. Вивьен и глазом не успела моргнуть, как Сандер оказался между ней и Зохом, закрывая ее собой и выставляя блоки. Ему не хватило всего нескольких мгновений, чтобы успеть поймать удар Зоха. Атака уже дошла до Вивьен. Все происходило настолько быстро, что Вивьен едва успела поднять на максимум защиту кулона артефакта Сандера, который тот носил на груди под одеждой и магическим потоком столкнуть его с линии огня. Проклятие, налетевшее на Вивьен, наткнулось на магическое зеркало, отразилось от него и, задев по касательной Сандера, ушло обратно в Зоха. Зох охнул, побледнел и упал замертво. Следом за ним свалился Сандер, глухо ударившись о землю. В первое мгновение Вив замерла, не двигаясь, глядя на Зоха, потом медленно перевела взгляд на Сандера, который тоже лежал неподвижно на земле. Сжав кулаки, она чуть не взвыла в голос. «Да что ж за день сегодня такой? Теперь, кроме магического выброса, ей можно вменить и нападение на главного темного мага Империи». Осознание нового витка неприятностей тоскливо разливалось по венам. Ужас. Она еле отделалась от Корвала, хотя там и ущерба-то никому никакого не нанесла. А теперь оглушила заклятием главного черного мага Империи. Сандер точно своего не упустит и запросит для нее наказание по высшему разряду. Тут торским соглашением точно не отделаешься. Она устало потерла глаза, потом тяжело вздохнула и опустилась на траву без сил. Опять вздохнула. Перед ней лежали двое, Сандер и Зох. А еще на подходе был третий. Черный маг, силу которого призвал Захан, и встреча с которым теперь была неизбежна. Сейчас Вивьен как никогда хотелось домой. Очень. По-хорошему, надо было убираться отсюда как можно скорее и дальше. Но оставить бесчувственного Сандера черному магу Вивьен не могла. Тут и думать было нечего. Такой страшной участи даже он не заслуживал. В конце концов, это и по ее вине он сейчас тут лежит без чувств. Бивен тяжело вздохнула в третий раз. Деваться было некуда. Впереди был самый страшный и сложный поединок в ее жизни. Поединок с черным магом.